Глава 75 А разве нельзя спорить? Там была вынужденная ситуация. Илья пришел и меня спас, по сути. От князева и его приятеля. Я вскочила со своего места, возмущенно глядя на Соколовского и других. Хороши хранители. Но мне даже не ответили. Вместо этого я услышала. «Илья, вы планируете оспаривать решение?» «Нет». Я ушам своим не поверила. Увидела, как вытянулись от удивления лица Фобоса и Деймоса. Но Архангельский всем своим видом велел молчать. И мы промолчали. Я имею право передать всю информацию по заданию своей команде для выступления без меня. В зале повисла тишина. Я судорожно вспоминала правила, которые читала один раз и то не до конца. Там их страниц на десять мелким шрифтом. И написано так, что без юриста и не разберешься. «Кто же знал, что понадобится?» Илья, не дождавшись ответа, продолжил. Раздел 3, пункт 4.8, свода общих правил универсума. Хранители коротко переглянулись, и Соколовский кивнул. «Выступление всех кланов начинается одновременно, через полчаса, чтобы ни у кого не было преимущества во времени. Прошу всех капитанов команд подойти к столу». Как во сне мы наблюдали, как Илья вместе с шестью парнями подошел к хранителям. Они коротко поговорили, минуты за три, наверное. «Ни черта не понимаю, что происходит? Почему они тебя даже не выслушали?» Я не знала, что ответить Фобусу, который продолжал ругаться. Дэймос молчал, сидел рядом чернее тучи. Илья уже шел к нам обратно, а мой взгляд был приклеен к князеву. А ведь когда-то я его тоже считала такой же жертвой своего безумного отца, как и Дину. Никогда так не сделаю. Не буду, как он. На меня уставились Дамир с Айратом. Подошедший к нам Илья тоже прекрасно слышал мои слова. О чем ты? Главное не цель, а остаться собой. Узнать, кто ты есть. К черту мечту, если ради нее ты превращаешься в такого вот подонка, как князь. Это же он тебя слил, Илья. И ради чего, ради победы, чтобы папочка возгордился сынком, Архангельский смотрел на меня, не отрываясь, чуть склонив голову, он улыбался. Улыбался так, словно его сейчас не дисквалифицировали, а присудили победу в универсуме. Клянусь, я видела триумф на его лице. Уверена, а как же сестра и учеба во Франции? Все же ради нее, так? Не только, но я. Да к черту все! Я и без этой стажировки не хочу быть достойной кого-то там. Даже... даже его, чтобы потом снова и снова доказывать ему. Илья ловил каждое мое слово, хотя вряд ли понимала, о чем я так сумбурно говорю. Может, я бы прямо здесь выложила всем про своего отца, так похожего на вице-губернатора Князева, но меня нетерпеливо перебил Фобос, которому было пофигу на мой инсайт». Ни черта не понял, но давайте к делу. Времени нет совсем. Еще и шайтан в обезьяннике. Убью, когда увижу. Мы с Ваней до трех ночи собирали все задание целиком. Кое-что поменяли, в том числе и по вашим, ребята, направлениям. Вот итоговый вариант в пяти экзах. Айрат, забирай на себя блок шайтана. Алена, иди-ка сюда. Мы отошли на пару метров. Я видела, как Фобос с Деймосом уже вовсю шуршали распечатками, на нас не смотрели. Ты будешь выступать за себя и за меня. Что мог, я сделал. Дальше уже сама. Что ты с ума... фобус а... Тебе нужнее. И главное, ты справишься. Не пытайся никому понравиться, Алена. Не думай о результате. О том, что будет. Или о том, что было. Из-за чего или кого ты пришла в эту игру. Прошлого нет. Будущего тоже не существует. Только здесь и сейчас. Есть только ты. В небольшой комнате... Всего с одним окном сидели три хранителя, на столе рядом с ними стояла портативная камера. Каждое выступление финалистов записывалось, чтобы затем, уже после объявления результатов, появиться на сайте универсума. Я слушала и не слышала короткую уступительную речь председателя нашего жюри. Я даже имени его не запомнила. Где-то на периферии сознания отмечала нервозность фобоса, зажатость Дамира. Но меня это не напрягало. Я не чувствовала ничего, кроме спокойной сосредоточенности и веры в то, что скоро буду говорить. Нас внимательно слушали, даже благожелательно. Иногда задавали вопросы, а еще постоянно что-то записывали у себя на планшетах. Я даже не вздрогнула, когда прозвучало мое имя. Улыбнулась скорее самой себе и ребятам, чем хранителям. Отодвинула от себя заготовки Ильи. Главный принцип, на котором мы строим гармоничный универсум, это глобальное сотрудничество, а не конкуренция за ресурсы и технологии, за право считаться лучшим. Как к этому прийти? Во-первых, полное исчезновение войны как способа решения противоречий между государствами и людьми. Во-вторых, наличие общих ценностей, добровольно, без внешнего принуждения, признаваемых большинством людей при неизбежном сохранении их различий. В-третьих, коллективная и личная забота людей о нашей планете как о своем доме. Прежде чем пытаться завести жизнь на других планетах, мы должны научиться жить на своей. В-четвертых, взаимопомощь. Люди и государства должны научиться помогать друг другу и перестать пытаться становиться лучше в ущерб других. Жизнь каждого человека коротка, и вряд ли мы в обозримом будущем научимся жить намного дольше, чем сейчас. Поэтому надо тратить нашу недолгую жизнь на созидание, творчество, заботу о ближних, на познание мира. А война — это всегда разрушение. Общие ценности позволят нам лучше понимать друг друга. Чтобы эти ценности появились, мы должны научиться договариваться, свободно общаться друг с другом, путешествовать, чтобы встречаться, делиться опытом, знаниями и технологиями, а не скрывать их. Еще раз повторю, помощь и поддержка важнее конкуренции, потому что каждый из нас хочет счастья. Однако построить прочное счастье на несчастье другого человека невозможно. Конкуренция хороша в игре, например, в универсуме. Но и в этой игре, как в жизни, у нас есть общая цель, которая важнее соперничества – понять всю сложность мира и сделать его своими усилиями лучше, добрее, гармоничнее. Через час мы вышли из комнаты. Лишь когда за нами закрылась дверь, я с нежностью вспомнила о том, зачем я вообще пошла на эту игру. Подумала о жули, моей маленькой любимой малышке, которая так далеко от меня. Я не знала, каким будет результат. Мне не было больно даже от мысли, что Князев обойдет нас и победит в универсуме. Зато я знала, что сказала и сделала все так, как должна была, как хотела. Мне не в чем себя упрекнуть, мне не о чем жалеть, и еще с Жюли мы всегда будем рядом, даже если живем в разных странах. А вот папа, с папой теперь все по-другому. Вроде нормально все прошло. Вы как? Дамир выжидающе смотрел на нас. Он был бледным, на лбу блестели капельки пота. Он нервничал и переживал больше нас всех. Отлично все. Фобос ободряюще похлопал друга по плечу. «Ты была круто Ариадна. Я тебя даже не узнала, откуда все взялось. Пряталась от вас. Но пророк на то и пророк, чтобы видеть больше остальных. Дамир как-то очень по-доброму мне улыбнулся. Надо найти Илюху. Еще и мобилки отобрали, сволочи». Словно в ответ на возмущение Фобоса в коридоре появился один из оргов. До окончания финала все игроки не могут покидать здание. Подождите, пожалуйста, в комнате отдыха, пока завершат свои выступления другие кланы. Айрат негромко прокомментировал. Идиотские правила. Дина, наверное, с ума там сходит. Она наверняка с Ильей все нормально будет. Я, кстати, давно хотела спросить, почему Илья в игре пророка, а не Марс, например, раз свои Фобос и Деймос. Парни переглянулись, а ты у него не спрашивала? Спросила как-то. Но он разговор перевел на какой-то пустяк. Фобос задорно рассмеялся. Снова переглянулся с Дамиром. Он проспорил спор. Так что Ник ему выбирали мы. Просто дружеский троллинг. Илюхе иногда полезно проигрывать. Он сам так говорит».